Глава 49. Театр жизни. Из раза в раз, знакомясь с жизнью римских епископов, мы путешествовали по самым уникальным регионам сказочной Италии. Но время пап итальянцев прошло. Оставим ненадолго эту замечательную страну и перенесемся в Польшу, где в 1920 году в небольшом городе Водовице, близ Кракова, родился кароль Юзеф Файтыла. Его родителями были поручик и школьная учительница, имевшая украинское происхождение. Возможно, именно поэтому будущий пантифик всегда с особой любовью относился к православию считал, что церкви нужно как можно скорее снова начать дышать двумя легкими, преодолев всякие расколы и распри. Все это будет потом, а пока юный Вайтыла только учился в школе, даже не помышляя о священстве. Будучи с детства глубоко верующим человеком, Кароль искренне считал, что он недостаточно хорош для священнического служения, а потому даже не рассматривал такой вариант. В детстве его гораздо больше привлекал театр. Обладая прекрасными артистическими данными, юноша с упоением участвовал в различных театральных кружках и играл в школьных спектаклях. В то время, пока сверстники нехотя грызли гранит науки, Войтыло уже написал целую пьесу собственного сочинения, которую назвал «Король дух». Учился мальчик чрезвычайно успешно. Он не был бунтарем и мало интересовался дворовыми компаниями и их шальными затеями. Проводя большую часть дня за книгами, Войтыла с удовольствием постигал историю и культуру родного края. Это его увлечение стало главным поводом к поступлению в Егелонский университет в Кракове. Из множества факультетов молодой абитуриент выбрал литературно-филологический. Именно там в большом объеме преподавалась интересующая его история и литература народов Польши. В возрасте 18 лет юноша-романтик увлекся написанием стихов, в чем также быстро преуспел. Уже через год он написал столько собственных произведений, что смог составить целый сборник, который звучно заглавил «Псалтирь эпохи Ренессанса». Его стихи отнюдь не были краткими и простенькими четверостишиями, как, возможно, кому-то могло показаться. Действительно, многие подростки самовыражаются через стихи, делая это не всегда удачно. Кароль же писал полноценные произведения. В его сборник вошло трогательное стихотворение, посвященное матери, которую он потерял в возрасте 8 лет а также целая стихотворная драма «Давид». Огромный пласт трудов юного поэта и актера составляли лирические стихотворения, проникнутые духом его глубокой религиозности. В них Кароль воспевал величие Божье и осмыслял причину радости и скорбей. Словом, это был поистине одаренный и глубокий человек. Особый интерес у Войтылы всегда вызывала Россия. Он с юности мечтал посетить эту страну. Свое так и не сбывшееся желание будущий понтифик пронес через всю жизнь и на закате лет очень об этом сожалел. Там же в университете Кароль прошел вводный курс по русскому языку и церковно-славянской письменности. Этот язык имел такое же значение для православных христиан славянских народов, какое для всего католического мира имела латынь. Любознательный молодой человек просто не мог не изучить его. В будущем, зайдя на папский престол, Иоанн Павел II станет первым понтификом, обращающимся к паломникам из России на их родном языке, а также впервые в истории возглавит службу в Соборе Святого Петра по православному обряду. Вторая мировая война настигла Войтылу в Вавельском соборе Кракова, где набожный молодой человек регулярно молился. Там, в тишине, под вековыми сводами, он впервые услышал звуки летящих бомб. Нацистская Германия вторглась в Польшу. С этой самой секунды романтичная и безмятежная жизнь мечтателя закончилась для Кароля навсегда. После оккупации нацистами польских территорий университет Кароля закрылся, а большая часть преподавательского состава была отправлена в концентрационные лагеря. Вскоре часть оставшихся профессоров и неравнодушные студенты организовали так называемый подпольный университет, чтобы продолжать саморазвитие и не сойти с ума от ужасов войны. Войтыла был в числе тех, кто продолжил учебу, если ее вообще так можно было назвать. К моменту вторжения отец Кароля уже стал пенсионером и жил на выплаты, которые моментально прекратила новая оккупационная власть. Чтобы избежать пленения и угона в Германию, а также содержать себя и отца, Войтыле пришлось забыть про все свои планы и взяться за кувалду. Впереди ожидало тяжелейшее время работы в каменоломне. Через некоторое время молодому человеку все же удалось отыскать работу хоть немного получше. Кароль устроился на химический завод. Перестав так отчаянно уставать от непосильного труда, молодой романтик снова взялся за стихи. Они помогали или выжить в те страшные годы. За это время он составил внушительное количество стихотворных сочинений на библейские темы и даже затеял грандиозный перевод на польский язык трагедии древнегреческого драматурга Софокла «Эдип в колонне». Вера и любовь к искусству всегда шли в его жизни рука об руку. В то время Кароль еще отчаянно надеялся, что весь этот кошмар скоро закончится, и он сможет, наконец, связать свою жизнь с театром. Вайтыла не понимал тогда, что он уже играет в театре своей собственной жизни самую главную роль. Оставалось только покориться перипетиям замысловатого сюжета. Почти сразу после вторжения оккупационные власти начали проводить достаточно жесткую антирелигиозную позицию. При таком положении дел многие неравнодушные католики стали организовывать подпольные религиозные кружки, целью которых была не столько молитва, сколько общение единомышленников. Вообще говоря, подполье стало своего рода вторым параллельным миром, охватывающим многие сферы деятельности, преследуемой новой властью. Одним из таких собраний был кружок, созданный владельцем портняжной мастерской Яном Тарановским, куда входила молодой Войтыла. Раз в неделю Кароль с другими желающими собирались на квартире организатора для чтения религиозной литературы и богословских размышлений. Подобная деятельность была крайне опасной, а замеченным в ней не сулило ничего, кроме отправки в лагеря и смерти. Тем не менее, встречи эти будущий понтифик вспоминал всю жизнь и считал отправной точкой в своем мировоззренческом перевороте. Театральное искусство по-прежнему продолжало занимать в душе Войтылы главное место – Он любил творчество настолько, что организовал подпольный театр рапсодий, за что также мог поплатиться весьма серьезно. Боялись ли репрессии все жители того самого параллельного польского мира? Конечно, да. Но и жить в постоянном страхе они просто не могли. Интересно заметить, что вся деятельность, в которой участвовал Кароль, не была политической. Во всяком случае, не носила выраженного оппозиционного характера. Такие неравнодушные люди, как вайтила Терановский и многие другие, просто пытались сохранить себе самих себя. В 1941 году у будущего пантифика умер отец. Кароль окончательно потерял всех, кого любил. Утрата близких в и без того тяжелое время не озлобила романтичную душу искренне верующего человека. Напротив, он четко осознал, что Бог готовит молодого человека к его настоящей стезе. После этого Кароль окончательно и бесповоротно решил, что он не будет ни актером, ни преподавателем, ни писателем. Он будет священником.